Глава третья. Что бы ни представлял собой пришелец из дальних миров, космический корабль с экипажем или естественный объект, одно твердо знал молодой конструктор различий Увелана. Еще никогда ни у самих Дилонов, ни у их вековечных врагов-рангунов не появлялось такого гостя из космоса. И готовой программы контакта с подобными объектами не существовало. Возникла новая проблема, на ней надо было сосредоточиться. У Вланова впал в отрешенность. Закрыл глаза, отменил все движения тела и окаменев перед пультом пребывал в активном мыслительном состоянии, пока опасно понизившаяся температура тела не принудила выходить на уровень меньшей концентрации мысли. Все делоны знали, что сильное охлаждение тела плохо сочетается с озарением. Доложите, что совершилось, пока я размышлял. потребовал Лана от оператора. Дежурный мыслитель доложил, что новостей нет. Пришелец покоится в голубой чаще, неподвижен, темен и загадочен. Туда посланы разведочные шары. Они анализируют параметры гостя. Размеры, температуру, структуру вещества, гравитационные, энергетические, оптические характеристики фиксируют все виды излучения. Ничто особо не поражает. Физика пришельца своеобразна, но не парадоксальна, если оставить в стороне тот факт, что он вынырнул как бы из ничего и взорвал все выпущенные в него боевые ракеты рангунов, даже близко не подпустив эти смертоносные снаряды. Да, еще, пожалуй, одно смущает, но, впрочем, нет точного доказательства. «Знаю», — прервал оператор Лана, «незнакомец существует в едином времени. Он синхронизирован от края до края. «Ты на это хотел обратить мое внимание? Я установил это в результате собственного размышления». «Именно это, уважаемый различник», — оператор вложил в тембр свои мысли неподдельное восхищение. «Все операторы в коллегии дешифраторов радовались, что их новый начальник одарен могучей интеллектуальной энергией. В ней была гарантия их собственной удачной работы», — Лана уточнил. Судя по тому, что ты мне об этом не доложил, расшифровка сигналов незнакомца не удалась. Еще не удалась. А есть уверенность, что эманация незнакомца все же разумные сигналы, а не стихийное излучение мертвого предмета. Такая уверенность есть у Велана. Тогда подготовь два поисковых шара со всеми аппаратами боя и разведки. Пусть братья-опровергатели выделят самые совершенные из арсеналов. Ибо при встрече с незнакомцем и война, и мир пока равноценно возможны. Братья-опровергатели потребуют санкции старейшин, они ее получат. Остановка не за санкциями, а за опровергателями. Дежурный мыслитель отключился. Лана обхватил себя руками и постарался удлинить их так, чтобы получилось два полных извива, как делал Рона. Но два извива не вышло. У Роны руки были длинней и гибче. Впрочем, все стиратели различий были из длинноруких, а конструкторы различий все как на подбор короткорукие. Больше чем на полуторный обхват рук ни у одного не хватало. Лана мог гордиться, что в эффектном самоохвате даже превосходит многих товарищей. Ныне он может именовать их, получив сан сына различников своими собратьями. У Лана гордился собой. Концентрирование мысли на загадках пришельца дало отличные результаты. Он первый понял, что гость из космоса одновременник. Только полная самосинхронизация в едином времени объясняет главную странность: то, что пришелец приблизился на опасное расстояние к горуне белой, промчался от нее к горуне голубой и не взорвался, не распался, даже и намека не было, что в нем что-то разламывается. Какая совершенная хронозащита! Рина Рона прав: безнадежной отстраненности от местных перекосов времени. Без нейтрализации хроноворотов незнакомцу не удались бы удивительные перебросы от одной звезды к другой. Но и самая совершенная нейтрализация вихрей времени не помогла бы, если бы он сам хоть в крохотной степени был поражен внутренней дисгармонией, какая всегда есть даже у идеально синхронизированного дилона и Это замечательное открытие стало первой интеллектуальной акцией Увелана в его новом чине различника. Вошел сияющий Рина Рона. Старейшины одобрили его доклад. Если пришелец – разумный космический объект или если в нем, как в транспортном аппарате, таятся разумные существа, то надо вступить в благожелательный контакт. Первая задача – раскодировать сигналы пришельца. Вторая – защитить его от новых атак рангунов. На той стороне планеты подготавливают баллистическую артиллерию, Нет сомнения, что рангуны решили нанести удар по пришельцу, как только определят точное место его посадки. Два чужих разведочных аппарата обнаружены недалеко от Голубой Рощи, их отогнали. Рангунам послано предупреждение, что пришелец взят под охрану Дилонов. Будем надеяться, что это их образумит. «Пустить в ход ракеты рангуны теперь побоятся, ибо знают силу ответного удара», — заметил Лана.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 Увы Лана поведал другу о своем открытии абсолютного хроноединства пришельца. Это не хронозащита, а хроноцелостность. Ринарона всегда относился к ученику с неизменным уважением. Продвижение Увы на пост различника не обошлось и без его усилий. Но в отличие от дежурного оператора, он заколебался О том, что пришелец защищен хроноэкранами – Говорило его рискованное метание от горуны белой к горуне голубой. А ведь звезды генерируют вокруг себя противоположные токи времени, схлестывающиеся в яростные хроновороты. Правда, таких экранов на Делоне еще не знали, их никто не конструировал. Да и загадочный пришелец появился у них впервые. О гостях и за номеров тоже никто не слыхал. Но единое время? Разве оно физически возможно? Ведь основу жизни составляет именно несинхронность различных потоков времени в жилах, костях и клетках. Цельное время умыслящего объекта, но не дикость ли? Я все же настаиваю на своей концепции. Увелана был порядком обижен слишком уж резким возражением старшего друга. Я смелюсь заметить, что разумность пришельца не доказана, пока не расшифрованы его сигналы. «Да, в этом главное затруднение. Хочу тебя информировать, у Лана, что нам выделен ротонный прожектор, который, как ты знаешь, изготовлен пока в единственном экземпляре. Сейчас его монтируют на одном из поисковых шаров, которые ты велел подготовить. Полетим вместе, Лана. Я готов, Ринарона». Два разведочных шара покачивались на площади. В одном сидели операторы гравитационной и резонансной защиты, оптики и механики. В другом разместился ротонный прожектор. Рона сел за пульт управления. Он любил водить аэроразведчики и иногда залетал на них даже на территорию рангунов, а это всегда небезопасно. Однажды он побывал в приполюсном хроновороте, что было почти гибельно. Рона потом оправдывался, что его занесла на полюс «разгармонизация двигателя». и что он лишь на внешнем витке хроноворота сумел справиться с неполадкой. Объяснение показалось не только убедительным, лишь безумцы способны добровольно устремиться в такие места, но и внушающим уважение. Не впасть в панику вблизи хроноворота и, сохранив ясность мысли, справиться с непростой неполадкой. После этого происшествия Рина Рону, тогда обычному оператору в Дешифраторской, присвоили сразу два новых чина – брата-дешифратора и сына-стирателей различий. Каждый означал почет, но два, да еще столь не схожих, были равносильны триумфу. Сам Гунар Гуна почтил Рону вдохновенной речью. «Наш новый брат и сын, — так говорил вещий старец, — не только прекрасно видит и глубоко оценивает непорядок, что доказывает дарование дешифратора, но еще прекраснее ликвидирует непорядок, а это... бесценное качество настоящего стирателя различий. Старейшины без единого возражения присудили соискателю оба звания и ввели его сразу в два чина. Случай неординарный. И, гордясь своим искусством шаровождения, Рина Рона дал такое расширение объема, что шар не взлетел, а взвился в высоту. Увы Лана в эту минуту впадал в очередную отрешенность. надо было вымыслить, какими полями лучше испытать пришельца. Гравитацией, оптикой, электромагнитными или корпускулярными импульсами. А без большой сосредоточенности это не удавалось. «Ты порвал цепь моих мысли», — пожаловался Лана. «Зато быстрее прибудем», — возразил Рона. Он не умел так глубоко отдаваться мысли, как Лана, да и не считал, что всегда нужно настолько погружаться в размышления. Впрочем, таковы все стиратели различий. Их способности к анализу существенно уступали аналитическому дарованию различников, умевших безошибочно определять любые несходства и особенности. Рона летел впереди с Ланой и оператором ротонного прожектора. Второй разведчик с боевыми и поисковыми аппаратами держался позади. Пришелец спокоился на краю поляны среди голубых деревьев с широкими кронами, перекрывавшими половину поляны. Гость из космоса выбрал отличное место для посадки. Сквозь чащу к нему не пробраться, а с воздуха его маскировали кроны. «Облет!» – приказал Рона и опустился ниже. Ту же операцию повторил и второй шар. Решилец был около 200 пин в длину, около 30 в ширину и высоту в центре и не более 20 по краям. Почти идеальный эллипсоид, несомненно, искусственное сооружение, а не метеорит или космический шатун, осколок некогда разлетевшейся планеты. Стихийные создания природы не обладают совершенной выглаженностью поверхности. Ланна вдруг ухватил друга за плечо. «Ронна, он исчезает, он уходит в небытие!» Пришелец стирался. Становился из темного серым, пропадала четкость обводов, зеркальная гладкость поверхности. Огромное материальное тело на глазах превращалось в призрак. И не успел Ронна оправиться от изумления, как на поляне больше ничего не было, кроме оранжевых трав и осенявших их голубых крон. «Твое суждение, Лана?» Молодому другу после вступления в чин конструкторов различий по праву принадлежала первая оценка. Лане захотелось поразмыслить, чтобы дойти до всех дальних причин исчезновения пришельца, но Рона с таким нетерпением ждал ответа, что пришлось телепатировать лишь предположения. Выпал из оптики, но вещественно сохраняется на поляне. Сейчас проверим. Ронна отдал приказ поисковику обвести поляну, где находился пропавший пришелец, гравитационными и электромагнитными щупами. С поисковика известили, что для электромагнитных щупов пришельца не существует, но гравитационные показывают его наличие. Он лежит на прежнем месте в прежней неподвижности – Только стал прозрачным для всех электромагнитных волн, включая и оптику, но вещественности своей не потерял. Между прочим, примятая им трава так и не распрямилась, когда он ушел в невидимость. Поделился наблюдением Лана. Следовательно, и в оптике кое-что от него видно. Вот-вот полное совершенство в маскировке отсутствует. Теперь поинтересуемся, что находится внутри нашего гостя. Есть у него экран аттрактонов. Судя по тому, что гравитационные экраны отсутствуют, вряд ли он обладает защитой от этих почти невещественных частиц. Ронов стал рядом с ротонным оператором, командуя расходом энергии на возбуждение потока частиц. Длина пути ротонов определялась только их энергией. И Рона начал с малой, чтобы ратоны только-только достигли поверхности невидимого пришельца. На экране отчетливо вырисовывался его силуэт. Ротоны показывали массивное тело. Изображение было ярче, чем гравитационное. Рона увеличил энергию частиц. Теперь они проникали сквозь оболочку и высвечивали внутренность. Сомнений больше не было. На поляне в голубой роще лежал космический корабль. Ротоны высветили внутренние помещения, разобщенные перегородками, механизмы, аппараты, ящики, тюки. Рона то увеличивал, то уменьшал энергию, чтобы отчетливо обрисовать каждый предмет. Корабль казался необитаемым. ратонный луч пробежал уже половину его, но кроме мертвых вещей ничего не обнаружил в помещениях. Потом высветился обширный отсек в конце корабля. В нем передвигалось пять фигур. Живые существа, а не автоматы. Еще никогда на Делоне не видели созданий столь необычных, как те пятеро. что сновали по самому большому помещению корабля. Они походили на Дилонов, но очень отдаленно. Одноголовые, двурукие, двуногие, но на этом сходство кончалось. Руки были так короткие, что не достигали и колен. На кистях виднелось пять пальцев, а не десять, как у Дилонов. И пальцы были толстые и негибкие. Негибкой была и вся рука, она не удлинялась и не сокращалась. Такими руками незнакомцы не могли даже в один оборот обхватывать себя. Ноги были еще топорней рук. Правда, как и руки могли сгибаться посередине, но только в одном месте, а не по всей длине. Всего примитивней была голова. Она тоже сидела на шее, но такой короткой и такой негибкой, что не вздыматься вверх, ни даже поворачиваться назад не могла. Лицо было неприятным, плоскощекое, плосколобое, с невыразительным ртом, с крупным носом, нависающим над губами и двумя глазами, такими тусклыми, что сразу понималось, эти глаза пассивно принимают внешний свет, но генерировать собственное сияние не способны. А на головах пяти обитателей корабля шапкой лохматились волосы, охватывая всю голову. Ни у кого не было и намека на благородную гололобость Делонов. У одного густая шерсть вылезала даже по нижней половине лица. и ни один не имел хвоста, важнейшего элемента хорошо скомпонованной фигуры. Плох конструктор, который разрабатывал эти тела, установил Рона. Одни грубые детали, ни гибкости, ни изящества, даже смотреть неприятно. Их хоть суждение это было скорее обобщенно-синтетическое, а не аналитическое, У Лана по профессии, призванной к анализу, промолчал, показывая, что принимает оценку стирателя различий ронна начал детальное высвечивание экипажа корабля с самого лохматова этот был крупней и выше всех он сидел на особом приспособлении над ним на стене висело изображение другого мохнаталицевого но еще лохматей и крупноголовий оба были схожи как братья около мохноча на таком же приспособлении сидело второе существо с фигурой потоньше и головой поменьше по помещению расхаживал третий он казался всех моложе этот размахивал руками шевелил губами раскрывал и прикрывал рот в пасти виднелись зубы они выстраивались по одному ряду сверху и снизу и их было много меньше чем у делонов. у стены стоял толстенький коротышка на полную голову ниже мохнатого и когда юноша переставал шевелить губами и двигать нижней челюстью точно такие же операции проделывал коротышка А когда и он прекращал игру губ и челюстей, в нее снова вступал молодой. Всю боковую стену занимал экран. Перед ним на вращающемся сидении поместился пятый обитатель корабля, и на нем Ронна остановил особое внимание. Он выделялся среди уродливых фигур. Высокий, стройный, тоже короткорукий, зато с гораздо более гибкими руками, такой же густоволосый, с двумя рожками торчащими из волос. остальных и намека на рожке не было. И глаза пятого выгодно отличались от глаз четырех других Не только принимали свет, но и сами светились, а порой, когда он обращал лицо к коротышки из них вырывались как бы электрические искры. Рона перевел ротонный луч на стену с экраном, чтобы разглядеть туманную картину на нем и увидел все, что окружало корабль снаружи. высокие голубые деревья, оранжевую траву поляны, шествующую по небосводу горуну Голубую и два разведочных шара над кораблем. «Однако», — восхитился Рона, — «оказывается, став для нас невидимыми, сами они продолжают нас разглядывать. Может быть, даже видят нас с тобой, Лана». Лана после краткого размышления отверг предположение Роны. «Если бы пришельцы видели не только поисковые шары, но и Дилонов внутри шаров...» то и на их экране появились бы дилоны, а не одни шары, как показывает экран. Зато, продолжал Лана, ему удалось сделать очень важный вывод. Они разговаривают. То странное шевеление губ, то нервное опускание и поднятие нижней челюсти, та оживленная жестикуляция рук, есть их метод передачи информации, то есть разговор. Разговор при помощи губ, челюстей и рук, удивился Рона. какой невероятный способ общения». «Еще язык», — добавил молодой различник. «В пасти у пришельцев, как и у нас, язык, но он много подвижней нашего. Дергается и изгибается, когда шевелятся губы и движутся челюсти. Я склонен думать, что у них язык главный агент информации». Рона, однако, не был убежден. Если Лана прав, то пришельцы могут вступать в общение и, только когда видят движение губ, челюсти, языка и рук. А в темноте они стало быть беспомощны, прекращают не только беседы, но и всякое действие, связанное с обменом информацией. Конечно, конструкция их организмов далека от совершенства, но такая чудовищная недоработка В это время молодой пришелец завершил жестикуляцию энергичным взмахом руки и показал на экран, где виднелись два поисковика. Лохматый наклонил голову. Молодой и тот, у которого в волосах торчали рожки, зашагали в другой конец корабля. Здесь они выдвинули из ниши продолговатый предмет и вернулись назад. Корабль вышел из невидимости и засветился. Операторы могли теперь и без ротонного прожекта разглядывать корабль снаружи. В главном помещении корабля лохматый пришелец опять кивнул копной волос. Пришелец рожками задвигал пальцами на доске с кнопками под экраном. Продолговатый предмет выскользнул наружу через открывшийся люк и стал подниматься вверх. «Запустили разведчика», — прокомментировал события Рона. «Двинемся за ним, не выпуская из обзора. Второй поисковик остается на месте. Что-нибудь передашь операторам?» Лана повторил уже отданный приказ фиксировать все действия пришельцев внутри корабля И установить, какими полями аэроразведчик будет получать информацию во время облета. Ответ последовал незамедлительно. Аэроразведчик работал в световых лучах, а передавал на корабль сведения в других электромагнитных импульсах. Кроме того, он был снабжен небольшим гравитатором. Для боевых ударов этот аппарат мало пригоден, но масса вещественных объектов определяет надежно. Отлично, оценил сообщение Рона. Сейчас я настрою наши собственные приемники на информацию аэроразведчика, и мы столь же ясно, как они сами увидим, что их заинтересовало у нас». Аэроразведчик сделал несколько кругов над кораблем, потом повернул в сторону больших лесов на границе между территориями Дилонов и Рангунов. На дисплее следящего за ним поисковика обрисовалось обширное пространство сперва голубых, потом синих деревьев. видимо лес не заинтересовал пришельцев управлявших со своего корабля полетом аэроразведчика он крутыми витками вздымал все выше в поле обзора вмещалась все большая часть поверхности планеты как бы он ни полетел к рангунам, эти бести мигом собьют его своими ракетами забеспокоился рона аэроразведчик словно услышав предостережение повернул назад теперь он учался к столице Дилонов, передавая на корабль пейзаж планеты Каменные сооружения, вытянутые в двойные полосы, возвышения возле них, холмы в стороне от возвышений и башни со светящимися вершинами. Внизу проплывали темные точки. «Может напороться на охранные маяки», — снова забеспокоился Рона. «С добрыми или враждебными намерениями он это сделает, но его собьют». Лана задумался, выискивая, как донести до пришельцев опасность приближения к охранным маякам. Но аэроразведчик отвернул от первого же маяка и опустился ниже. Картина изменилась. Возвышения вдоль полос превратились в цилиндрические здания без окон. Темные точки стали летательными аппаратами. На полосах обозначились делоны, их становилось все больше. Перемещались по улицам, собирались в кучки, кучки снова рассыпались. Некоторые делоны удлиняли шеи и задирали головы, чтобы получше рассмотреть проносящийся над ними аппарат. Видимо, пришельцев, командовавших аэроразведчиком, больше интересовали не здания, а их обитатели. Аппарат подлетал то к одной, то к другой кучке жителей, зависал над ней и не удалялся, пока Дилоны не расходились. На одного делона, остановившегося на улице с задранной головой, аэроразведчик спикировал. На дисплее возникла удлиненная безволосая голова, откинутый назад лоб, острые уши, очень вытянутый губастый и зубастый рот. Делон испугался опускавшегося на него аппарата и сперва отскочил в сторону, а потом убежал. Любопытство сменилось страхом. Аэроразведчик прекратил наблюдение за жителями и стал перелетать от одного здания к другому, описывая вокруг них круги. Но осмотр зданий не породил продолжительного любопытства. Здания были похожи одно на другое. Разведчик сосредоточился на средствах передвижения. По улицам проносились рейсовые шары, то один, то другой сокращал в воздухе свой объем, плавно опускался, из него выходили прибывшие жители, входили улетавшие, шар расширялся, быстро взлетал и мчался на другую остановку, где снова выпускал приехавших и забирал отъезжающих. Почему-то простая операция взлета и опускания заинтересовала пришельцев. Они перегоняли разведчика от одного шара к другому и держали в опасной близости от них. Но столкновений не было. Все движения регулировались очень точно. У Увелана после небольшого раздумья установил. «Пришельцы для передвижения не используют выталкивающую силу атмосферы, поэтому их так поразили наши транспортные механизмы». «Очень глубокий вывод», — согласился стиратель различий и поспешно добавил. «Но что это у Велана? Они рискуют!» Пришельцы по всему решили, что информации о зданиях, жителях и средствах передвижения с них хватит. Но высокие светящиеся башни надо изучить. Аэроразведчик подлетел к охранному маяку и сделал круг в опасной близости от него. Ронна направил свой поисковик на перерез воздушным эволюциям разведчика, чтобы не дать ему приблизиться к маяку. Но разведчик вдруг камнем полетел вниз, остановился и снова уже внизу совершил такую же недопустимую петлю вокруг башни. Ронна со всей поспешностью опустил поисковик за аэроразведчиком, чтобы и внизу оказаться между ним и маяком. Но когда поисковик Ронны опустился до уровня разведчика, Тот взмыл и у вершины башни, самое запретное место, снова закружил вокруг нее. Ронну вызвал командующий охранными маяками. «Уважаемый стиратель различий, что у вас за игра? Разве вы не знаете, что приближение к маяку запрещено?» Рону в этот момент пытался настичь взлетевшего вверх разведчика. «Я-то знаю, уважаемый командующий маяками, но не уверен, что пришельцы это знают так же хорошо, как я. «Вынужден действовать по уставу», — информировал командующий. Верхушка мачты озарилась и погасла. Но еще до того, как она погасла, вспыхнул и аппарат пришельцев. Поисковик подлетел к нему, когда его уже не было. В воздухе развеивались пыль и пар. Увеллана задумался, выстраивая выводы из печального события. Рина Рона, по профессии обязанной соображать быстрее, воскликнул. «Хорошо, что самих пришельцев не было на борту. Я лечу к старейшинам объяснить, что мы узнали, и оправдаться в том, что мы совершили». «Что допустили, а не что совершили», — поправил молодой различник и добавил. «Я возвращусь в коллегию дешифраторов и попытаюсь отыскать ключ к поступкам пришельцев».